Глава 28. Закупался я у трех продавцов, которые имели уровень не выше четвертого. И эти вещички явно не добывали, выступая только реализаторами и торговцами от чего-то клана. В конце концов, это внутренний рынок. Так что за право торговать здесь нужно заплатить. Проведя ревизию купленного, раскладывал товары по сумкам. В первую очередь мы выкупили два добротных туристических рюкзака на 80 литров. У продавца имелись и еще. Видать, нашел местный турклоп или что-то такое. Договорился с ним о встрече у Дома культуры на 10 вечера. Сказал, что выкуплю все туристическое снаряжение, какое у него только будет. Воротило данные новости, обрадовался не слишком, сообщив, что продать большую часть сможет и так. Тогда я еще раз предложил ему ту же сделку, добавив, что выкуплю все снаряжение для горных походов, включая никому нахрен ненужное, за адекватную цену. Мужик призадумался, посмотрел на двух своих помощников, засевших внутри палатки, и после легкого кивка согласился. «Так, Лёлик и Болик, держите. Значит, сухпайки армейские. Десять штук тебе и десять штук тебе. Плотно складывайте, нам еще много всего впихнуть нужно». Начал делить купленный товар прямо на углу площади, отведенной для торговли. «Шеф, а зачем вы их покупали, если договорились на две сотни сухпайков с тем усатым дедом в кителе?» Решил уточнить младший из братьев. «А если его за яйца схватят за продажу дефицитного товара, который, до Юры, собственность города?» Терпеливо объяснял я ему. «Какого Юры?» Не понял парень. «Бестолочь малолетняя. Его могут убить раньше, чем он такое количество доставит. Так что лучше хоть что-то иметь». А, -а, «А, понятно». Дальше системные фрукты. Три яблока здоровья, два банана, апельсин, пять груш». С трепетом посмотрел на желтого гиганта. Блин, сейчас бы пожрать! заблизывался второй братец. Слюну подо работаем дальше. Керосиновые лампы три штуки. Канистра керосина одна штука. Так, каждый по лампе берите. Ты, указал пальцем на старшего. Несешь канистру первым, потом с братом поменяешься. Хорошо! Карта охотников в ближайшей местности, а, пусть у меня будет. Точильный ручной аппарат. «Тяжелый, зараза!» «На дно клади, только сперва туда деревяхи какие положи, чтобы не порвалось. Наборы вилок, ложек и ножей. Гля, серебряные? А стоит пара медиков всего!» Урвал, пока никто не заметил. Норма. Бинокль — три штуки. Котелок армейский для жратвы — два штуки. Раскладывайте, раскладывайте!» Перепроверял сам себя, чтобы ничего не забыть, раскидывая между парнями снаряжение. «Шеф, вы же с теми дамами договорились, что они найдут и приведут?» «Я им не до конца доверяю. Лучше уж чего понемногу, да иметь». «Босс, там гитару принесли!» «Спроси, сколько стоит. Если до пяти серебра, бери. И трона запасные достать постарайся». Тут же сориентировался я, понимая, что людям будет нужно хоть какое-нибудь развлечение. Дальше в ход пошли системные ништяки. Первое. Три десятка стрел, два десятка болтов и еще полсотни одного и второго в виде заготовок. Правда, вместо оперения понатыкали шелковых тряпок. Не лучший вариант. Продавали здесь все, что плохо прикручено, что не взяли местные власти и что просто не захотели отдавать люди, считая, что им дают копейки за толковую вещь. Картины, мебель, посуда, одежда. Очень редко системные предметы, еще реже оружие. Три золотых ушло за пять комплектов удочек и кучу мелочевки в нагрузку к ним. Бонусом сторговался за не самую целую и эффективную на вид сеть. От спиннинга отказался. Нет в моем варикейне широких вод с хищниками. Какие-то системные предметы покупать не стал. Во-первых, лежал один мусор, а во-вторых, просили золотые горы. За единственный редкий кинжал завязался бойкий аукцион, из которого я вышел практически сразу. Отстегнуть три золотых за посредственное оружие — сомнительное удовольствие. Сужу я, конечно, с высоты собственных рассуждений, но уверен, его реальная стоимость гораздо ниже. Просто нынче дефицит. Взгляд упал на прилавок с кучей всякого барахла, где мы закупили половину того, что сейчас нещадно трамбовалось в рюкзаке. К объединенному прилавку с тремя торговцами от Золотой гильдии подошел угрюмый двухметровый парень с широкими плечами и черной шевелюрой. Почти не напрягаясь, он перекинул во внутреннюю часть точки большой мешок из-под картошки. Ушлые торговцы тут же начали перебирать новый товар, а к самой точке вновь подорвалась толпа — изучать новинки. Туда же, едва передав мне гитару, ломанулся и смертельный вихрь. Я же смотрел за удаляющимся и пересчитывающим монеты хмурым мужиком. Странный он какой-то. Активировал способность системного взгляда. «Иргвар. Уровень восемнадцатый». «Очков жизни — сто процентов. Статус нейтральный. Опасен». «Ух ты ж!» — я аж встал. Ноги сами понесли в сторону здоровяка. «Прошу прощения, уважаемый!» М -м -м. На меня, как на назойливую муху, испытывающую последнюю чашу терпения владыки, упал суровый взгляд. Следом этот взгляд оценил непрошенного собеседника с ног до головы и чуть смягчился. «Чего тебе?» «Мистер Эргвард, я могу так к вам обращаться?» «Кто тебе сказал мое имя?» «Система». «А, ты из этих. Ясно. Чего тебе?» «Ну, на самом деле ничего. Я хотел выразить свое почтение как человеку с самым высоким уровнем из всех, кого встречал. Если у вас есть желание и возможность обсудить творящиеся вокруг и обменяться информацией, это было бы полезно нам обоим». «Времени нет». «Так мы же можем по пути», — настаивал я. «Ну, разве что так. Сам какого уровня?» Здоровяк скептически оглядел двух моих носильщиков, что собирали вещи, и двинулся следом. «Тринадцатый», — честно признался я. «Нормально. Мне туда», — кивнул в сторону выхода из города Иргвар. «Отлично. Нам тоже», — ляпнул я, хотя на деле нужно было идти в совершенно противоположную сторону. «Меня Дмитрий зовут». «Спрашивай». Громила величественно кивнул. Как ты так быстро дошел до этого уровня? Не против, что я на ты? Я ведь серьезно думал, что чуть ли не впереди планеты всей, а тут... Просто ты родился по эту сторону каньона, а я — по ту. Мало кто выжил там, а те, кто выжил, считай, не меньше твоего уровня имеют. Да? А что за каньоны и что там за твари такие обитают? Драуры, нежить, кентавры. Но последних мало. Ушли. Любопытно. Про кентавров еще не слышал. Они зовутся иначе, сперфоны, но на вид вылитые кентавры. Теперь я спрошу, безапелляционно заявил он. Из какого ты клана? «Одиночка». Да ну, эти кто? Наемные носильщики, сообщил я, и мужик моментально затормозил. Мм. Вот как. Надо же, не подумал. Это же в три раза меньше ходить. Теперь мой вопрос? «Он схожий. Ты из какого-то клана или как?» «Тоже одиночка. У меня класс такой, что лучше одному». «Какой класс?» Головосек. удивил Иргвар. «Подробностей говорить не стану. Ты какой выбрал себе?» «Я отказался от выбора». «Зря. Дополнил бы профильные знания, получал бы по два очка характеристик. Одно свободное, одно в необходимое для твоего класса. Способность особую получил бы». «Близкую к магии, но немного не то. Но это у меня так, и у большинства. Классы ведь разные, и дают всякое». Медленно выговаривал слова Громила, даря полезные знания. «Я тоже получаю два очка, оба свободные». «Вот как? Любопытно. Среди моих знакомых на такое безрассудство никто не решился». Задумчиво произнес Иргвар. «Расскажешь, что по ту сторону каньона?» Я вспомнил, что на купленной карте, на самом краю, описываемой вокруг города местности, действительно расположился каньон, пересекающий два гекса. «Да, и ты расскажешь, как смог в этих лесах-полях такой уровень получить. Без вопросов. В общем, появились мы у лагеря. Там не то археологи, не то еще какая экспедиция стояла. Двенадцать человек». Начал мой новый знакомый свою длинную историю, которую, тем не менее, я слушал крайне внимательно, стараясь ничего не упустить. Первые сутки мира оказались тем еще испытанием. Повсюду сновали драуры, сперва А как один из нас решил убить такого опасного противника и поставил ловушку, так они и полезли. «Один за одним! Один за одним! Мы кое-как сдюжили». Оборону лагеря удержали. До да половина померла. Плохое было место. Гиблое. Вещи собрали и дальше пошли. Видели малые группы, убивали. Так, до шестого уровня добрались к ночи. Стой, надо забрать кое-что. Он отошел, перекинулся парой слов с хорошо одетым охотником, который, скривившись, отдал нож с изогнутым зазубренным лезвием, и мы продолжили наш путь. Говорил, громила хоть и медленно, но интересно. Я даже заслушался про этот его нож зазубренный, что идеально, по его словам, подходил для вскрытия хитиновых тварей и для порождения чужого биома. Следом пошел рассказ о его первой ночи в этом мире. Как начали на лагерь нападать драуры, следом нежить. После драуры передрались с нежитью, а парочка выживших счастливчиков выбрались из-за Было их трое, и все имели ранения в результате битвы. К концу следующего дня я упал у небольшого озера, весь в ранах. Сознание путалось. Спутники решили, что я умер. Ушли. Снаряжение забрали. Но, как видишь, костлявая миновало. Сживал какое-то растение, от которого сон клонит. А поутру был почти полностью здоров. Меня даже стервятники кривать пытались. Да только сами на завтрак пошли. Короче, переродился и получил еще один шанс. Два дня у этого озера провел, скорее, даже пруда. Защищал его от мертвяков и драуров. Сперва голыми руками, потом выпали вещи. А на третий день, когда шум битвы привлек почти всех обитателей окрестностей, система вознаградила меня выполнением скрытого квеста по защите священного родника Пустоши. «Стой!» Здоровяк обратил внимание на парочку весело гогочущей детворы, что кидали друг другу какой-то предмет, пока другой мальчишка, совсем мелкий, со слезами бегал, пытаясь его вернуть. Громила перехватил и вернул небольшой школьный рюкзак ребенку и дал щелбана самому старшему. Да так, что тот отлетел и кубарем покатился. Мне даже как-то неловко стало, что я игнорирую на уровне подсознания такие неадекватные моменты поведения людей вокруг. Видимо, пока никого не режут и не бьют, мозг считает все это не больше, чем баловством. Зря я так. В своем поселении подобного допускать нельзя. Детские обиды и слезы могут перерасти в жуткие последствия. Здоровяк же вернулся обратно и продолжил, как ни в чем не бывало. Так поднял разом десятый уровень и получил вот этого красавца, головосека. Дальше пытался пробиться к людям и шел, шел. Убивал и убивал, до тех пор, пока на каньон не набрел. Вдоль него и двинулся, пока не обогнул и не оказался на зеленых холмах. Но дальше встретил людей, что показали город. Уже тогда уровень до семнадцатого дошел. Ведь няжить драуры за эти бесконечные битвы неплохо прокачались один на другом. Вот и вся моя история. А твоя... Закончил громила и остановился, так как мы уже почти дошли до ворот. «Моя история чем-то похожа на твою. Я тоже оказался в ловушке и тоже выполнял задания системы. Начал свой рассказ, замечая, как развесили уши прохожие и мои носильщики. Пришлось обрезать самые деликатные места своей новой биографии. Стало быть, тоже воина. Рад знакомству, но мне пора. Повезет, еще свидимся». Так он и ушел. Пожал руку, но тут же дал понять, что какие-либо союзы ему ни к чему. Но, по крайней мере, не станет врагом при следующей встрече. Вернее, не должен, а это уже хорошо. Я тоже развернулся и в задумчивости побрел к дому наслаждений. Когда дошел и скинул всю добычу, заплатил парням положенную сумму и бонус, после чего велел до конца дня сторожить добро, засев у камеры хранения. Вечером пообещал дать им возможность выбрать из вещей базовую экипировку. Думаю, это достойная для них награда. Посмотрел на вновь настроенные часы и понял, пора спешить к месту встречи с главой города. Добрался до его административного корпуса и своими глазами увидел очередное чудо нового мира. Там, где вчера еще ничего не было, словно из пепла вырастали и складывались новые части здания. Рядом с парой стражников, супругой и еще десятком незнакомых мне людей стоял Федор Филиппович. Я подошел и поинтересовался происходящим. «Это то, что ты думаешь? Строительство здания в черте города с использованием системного меню и возможностей источника?» — ответил мне глава города. «Наконец-то мы можем переехать и нормально спать. Если бы не задержка из-за срочного проекта хранилища припасов, уже бы с утра заселялись». «А вы что, так не строите?» «У нас жителей там раз-два и обчелся. Место валом». Перевел разговор в нужное русло, и начались торги за право перевербовки людей. Договорились так. За пределами города могу набирать сколько и кого захочу, за исключением вербовки военных отрядов саблезубых. В, в черте же Бобруйска за каждого надлежало заплатить не золотой, а двадцать серебра. Любой согласившийся житель». Первоначальные условия — согласовать каждого — сразу отмел. Помогла аргументация, что если его человек согласен свалить, то толку от такой крысы будет мало. Всякие женщины и мужчины, что тоже хотят свалить, даже если спецы в чем-то, свалят в любом случае, как только подвернется возможность. Тут, как я понял по недоговоркам окружающих, помогла утренняя новость об обнаружении другого крупного и жилого города размером побольше Бобруйска. «С такими условиями мои двадцать серебра за человека, которые я выплачу без угрозы претензий со стороны города, выглядят для Филиппыча ценным подарком». А! вот владея этой информацией раньше, еще бы в пару раз эту сумму сократил». «Но что есть, то есть». «С другой стороны, мы договорились, что за любого принятого ребенка могу безвозмездно взять одного взрослого, а это уже существенный бонус». Делал ставку на тех, кто будет жилы, а порой и жопу рвать ради поселения и его безопасности. Так что семейные точно не помешают. Ночью, не восстанавливая ману, а такая возможность у меня тоже имеется, могу переместить 16 человек. Если возьму уровень, то 18. Правда, все это без учета возможности в пару раз сократить расходы с помощью книги магии Варикейна. С ней это число вырастает даже не в два раза. 34 человека на нынешнем уровне, а если подняться на уровень выше, то, соответственно, 38. Так что чуть больше 7,5 золотых, в худшем случае, плюс покупки товара, который доставят. Да, вечер обещает быть сложным. Помимо этого, между нами разрешилась еще куча всяких вопросов. Договорились, что я больше не буду беспредельничать, а взамен останусь в городе желанным гостем». Опять же повис вопрос торговли между городами, на что пришлось отвечать, что мне нужно обсудить, какие вещи и товары нужны убежищу, и что мы можем поставлять уже сейчас. А на это требуется время. Короче говоря, решили встретиться через пару дней, когда буду готов. На то мы расстались, а на меня словно порчу навели. Такая слабость и усталость накатили, что просто растерялся. Решил не валять дурака и на сигналы организма реагировать соответствующе. «Нет, я на самом деле не мог сообразить, когда в последний раз спал. Перед сражением с Альмараком? А сколько дней-то прошло? Два? Три?» Мозги не соображают. Кажись, норму они выполнили и решили устроить бунт. Не стал им сопротивляться и отправился в гостеприимный дом с надеждой, что там меня не прирежут. «Оксана!» «Да, боже, на тебе лица нет!» «Есть свободная комната?» «Ммм, mm, а тебе зачем? Решил скинуть стресс и тревоги? Знаешь, после вчерашнего многие девочки готовы тебе отдаться просто так. Покажи комнату сначала». Пройдя за местной профсоюзницей, нырнул в роскошную, обитую красным бархатом комнату с кожаными диванами и свечами. «Дай ключик». Я не просил, а попросту изъял ключ. После чего оперативно вывел кокетничающую леди вон. «Разбуди за полчаса до встречи!» Крикнул я в коридор, закрыл дверь на замок и завалился на перину. С той стороны послышались возмущенные крики, но мне было плевать. Сон, отправляя в тревожные и сумасшедшие фантазии, обрушился на меня моментально.